Глава 5. Странные стоят нынче погоды. Скверно, услышала Агата. Кажется, она проспала всего мгновение, но за отодвинутые оконные шторы уже ощутимо светлело. Агата поглядела сквозь ресницы. Мужчины стояли на дне, переговариваясь негромко. Киэлдыш, выспывшийся в свежей майке, обтягивающей широкие плечи, Диктяр, впервые за всё огательно с ним знакомству, выглядевший усталым, говорил: "Сопротивляется изо всех сил. Я её петлю, а она мне 10. Виток, она его расправляет. Я её вытягиваю из пустыни, она меня хвать за ноги, и я уже в песке по щиколотку. Хреново дело, Игорь". "Скажи, чего ты норишь?" пробурчал Килдыш. "Как тому, что её пустыня затягивает, а здесь ей и зацепиться не за что. Она сама туда уходит, понимаешь?" «Чего тут не понять, не ори! Да за этот год любой взрослый из катушек слетел бы. Все ее достали. Начиная с меня. Она хоть поспала?» «Немного. Но тебе придется следить хорошенько, пока меня не будет. Я посоветуюсь со своими. Да и отдохнуть, знаешь, мне тоже теперь не мешает. Я же тебе не профессионал все-таки». Келдыш ухмыльнулся. «Что? Сильна?» «И чему это ты так радуешься? Что не ты один мучаешься? Кстати, если сокращается продолжительность самого сна, то и фаза сновидений наступает быстрее, учти это!» «Учту». Агата поспешно зажмурилась, Келдыш склонился над ней. Запах влажной мужской кожи, аромат то ли адекалона, то ли средства для бритья. Услышала негромкая Мортимер, а подслушивать нехорошо. Разоблаченная Агата распахнула глаза — виновата похлопала ресницами. «Доброе утро». «Встаем», — скомандовал Келдыш. «Отренняя зарядка, холодный душ». Куратор-садист, хотя наверняка сам он уже все это проделал. Агата еле-еле поднялась и, заплетаясь в собственных ногах, направилась в ванную. «И литр кофе», — сказал ей Келдыш в спину. «Она чуть не задремала, сидя на краю ванны. Такая уж тут зарядка, да и холодный душ тоже». Агата осторожно потыкала пальцем в ледяные струи и поняла, что этого она просто не переживёт. С кухни бодряще тянуло кофе. Литр не литр, но чашку ей налили прибольшую. Агата отпила горько-сладкий напиток и огляделась. А, где Борис? О, ушёл. Вечером вернётся. У него что-нибудь получилось? А вы сами как думаете? Помните, что вам снилось? Агата нахмурилась. Не сны, а какое-то сплошное мелькание. То она падает на мягкие пружинища и песок в пустыне, то бредёт по коридорам института, то танцует на серебряные нити, натянутые над тёмным ни единого огонька гордым. И ещё, кажется, она летала, но не одна. Прозрачные дымчатые крылья, туман вместо лица. Борис пытался сделать что? Заменить мои сновидения своими? А в некотором роде. Когда вы начинали видеть пустыню, он пытался вас оттуда вытянуть. На ходу придумывал и сплетал новый сон. А почему он спрашивал у вас доверий? Келдыш помолчал. Способность проникать в сны, присущая всем вампирам в той или иной степени. И этой способностью можно воспользоваться по-разному. Можно, например, зачаровать вплести в сновидения зов, и тогда человек сам придёт туда, где его дожидаются. А можно запутать до такой степени, что ты уже не понимаешь, что тут сон, а что явь. Я помню, вы как-то на него сердились, что он зашёл ко мне ночью. Вы боялись, что Борис меня зачаровывает. Думаю, всё-таки имеетсу у него такое искушение, но скорее не столько ради себя, сколько для своей разлюбленной. Анжелике Келдышкивнул, а Гаца задумчиво подышала ароматным кофейным паром, струящимся из кружки. Всё-таки Игорь точно огнеупорный, любит всё горячее, обжигающе горячее. А за что вы так Анжелику не любите? А за что вы-то её любите? Вопросом на вопрос нечестно. Но я не знаю. Всегда легче объяснить, за что не любишь, чем наоборот. «Она добрая, любит Бориса, вашего друга, между прочим. Хорошо ко мне относится, и еще она...» «Да-да, я слушаю». Агата поглядела из-под лобья. «Она несчастная». Келдыш хмыкнул. «А, так вы обожаете всех встречных несчастных? Надо будет запомнить». «Не смейтесь, ей правда плохо». Я понимаю, так что вы опять проводите какие-то свои аналогии. Все мы сравниваем себя с кем-нибудь, это нормально. Но всё-таки есть разница между жертвой и плачом. Агата захлопнула глазами. А? Килдеш откинулся на высокую спинку стула, постукивая пальцами по столу, поглядел в окно. Для меня Климова олицетворение всего того, что я ненавижу в нас, магах. безответственность, беспринципность, эгоизм, эксперименты только лишь ради экспериментов. И потому считаю всё, что с ней случилось, справедливо. Ага, ты сжалась. Конечно, всё это не только про Анжелику. Игорь сейчас говорит и про её родителей. Но всё же попыталась возразить. Ну ведь Анжелика учёный, для того чтобы узнать, исследовать что-то новое, они должны идти на риск. Вот и пусть рискуют. Игорь поднялся, резко сдвинул стул, отошёл к окну, но только сами, одни, не вовлекая в свои эксперименты ни в чём не повинных людей. Больше спорить она не решилась. Поглядывая в спину куратора, уныло запивала бутерброд кофе. Бывают в жизни ситуации, когда правы все. И как тут разберёшься, и как тут что-то исправишь? Пойдём погуляем, сказал Килдыш, не оборачиваясь, а Агата чуть не подавилась. "А? Хорошая погода, говорю". Агата глянула ему в окно. Да же отсюда и с тёплой кухни было слышно, как свистит за окном ветер. За ночь температура упала градусов на 10, и не поверишь, что только вчера Стефи загорала в парке. Небо стало мерзко ноябрьским, кажется, ещё чуть-чуть и пойдёт снег. Хорошие «Просто ведьмина погодка», — сказал Келдыш, он уже улыбался. «Ваша погода, Мортимер. Самое время для прогулок. Пойдемте проветримся, взбодримся. Да не ешьтесь, вы не ешьтесь. Выдам я вам какой-нибудь свитер». Дал. Агата в который раз уже поправила ворот хомут, попыталась безнадежно причесать волосы то так, то эдак. «Какая же она страшная, но в смысле больше обычного». Лицо на фоне чёрного свитера просто мучнисто-белое, глаза глубоко запали, кажется, даже морщины появились. Может, она так рано стареет? «Пошли, пошли, хватит прихорашиваться», — нетерпеливо сказал Келдыш, промелькнув мимо зеркала. «Вы и так прекрасны». «Предложить ему свои очки? Для зрячисти». Агата вздохнула и, подворачивая длинные рукава, выбрела наружу. Ветер тут же с удовольствием ответил ей чувствительный и поощренный и растрепал с таким трудом укрощённые волосы, ещё и мелкими брызгами окропил. Агата с Апаской поглядела на небо. "А вы зонтик взяли? Не сахарные, не растаем". Агата брала рядом с энергично шагавшим Игорем. Кажется, что она не пару дней провела в плусне, а целый месяц. Ноги просто ватные, словно ступаешь не по твёрдым плитам площади, а по зыбкому болоту. А я думала, раз вы огненный мак, вы любите тепло и не любите дождь. И жить мне следует в Африке, конечно. Вы очень упрощённо рассуждаете, Мортимер. Агата неожиданно разозлилась. А вы не можете называть меня просто по имени? Игорь мельком глянул на неё. Мак, конечно. Не знал, что это так вас раздражает. Агата посопела. Мощный заряд злости пропал впустую, утонул в спокойном озере Келдышевского ответы, если бы она могла сформулировать, объяснить ему, как понимала сама. Ведь совсем недавно Игорь сам говорил Осипенко, что называя её объектом, деменом, страгируется от неё как от человека. Вот ты, он пытался абстрагироваться. Заслониться печальной известной фамилией от самой Агаты Килдыш продолжал, как ни в чём не бывало. А некоторым особенностям характера стихийные маги безусловно очень близки. Вот огневики, например, как правило, крайне упрямы, вспыльчивы и любят преодолевать препятствия. Агата вспомнила Димитрова, да и сам Килдыш. Ну да, очень упрямы. Значит, вы занимаетесь мной из-за своего упрямства? В том числе. Очень хотелось спросить, а ещё из-за чего? Даны наверняка ничего приятного она не услышит, и ещё обзовёт её каким-нибудь трудным препятствием, высоким барьером. А Борис какой маг? Маг воздуха. Вампиры, как правило, представители именно этой стихии. Есть ещё и немногочисленные земляные. Огненных нет. А моя мама кем была? Тоже воздух. Изменчиво, непостоянно, коварно перечислял Килдыш, посматривая на неё. Наверняка ожидал, что дочка бросится на защиту, не дождётся. Она тоже упряма, хоть и не огневик. А стихии наследуются? Как группы крови хотите сказать? Разумеется, пытались проследить закономерность, но пока вывести не удалось. Кстати, у немагов тоже может родиться одарённый ребёнок, хотя кто его знает? Вполне возможно, что в семье присутствовал какой-нибудь троюродный дедушка, слабенький, неинициированный маг. Хотите покачаться на качелях? Ха? Келдыш дразнящий качнул металлические качели, они дребезжали и скрипели. Выломанные сиденье заменяла картонка. Я вам что, маленькая? Келдыш вздохнул, и я тоже не маленький. А вы? На я бы покачался. «Боюсь, только под моим весом они окончательно придут в негодность. Тогда идем дальше, я покажу вам город». «Да я вроде уже видела», — пробормотала Агата, взрываясь в воротник свитера до самого замерзшего носа. «Двигаться не хотелось от слова совсем». «Ничего вы не видели». «Сегодня». Келдыш показал ей столицу иную, не слепящую и не ошеломляющую, и даже не исторически знаменитую, Просто старый центр со множеством узких улочек, переулков и тупиков. Зелёный и цветущий. Уютные дворики с скамейки и трогательно ухоженные клумбы с сиренью, черёмухой и яблонями. Одинаковых домов здесь просто не было. Разнообразные окна, двери, арки, козырьки, крыши лепнина, то освежённые окраской, то облезлые и полуразрушенные. На многих зданиях висели памятные таблички, а Гатав конца концов бросила их читать. Всё равно ведь не запомнишь, кто, где и сколько жил и чем был при этом знаменит. А ещё здесь встречались старые дворовые ворота со шпилями и узорными решётками, и переброшенные через узкие городские речки мостики с коваными перилами. То и дело обнаруживались небольшие фонтаны. Может, горожане в старину набирали из них воду, как из колонок, и сидели тут же на бортиках под журчание струй, обмениваясь сплетнями и новостями. Всё это было настолько необычным, всего в нескольких кварталах от гудящих широких магистралей и высотных зданий, что казалось просто другим миром. Даже солнце то и дело выныривало из плотных облаков, чтобы вместе с Агатой рассмотреть очередную мощёную улочку. Килдэш рассказывал то о своём детстве, то истории той или иной улицы или здания. Да, без работы, если его уволят, не дай бог из-за неё Агаты, он явно не останется. пойдёт в настоящие столичные гиды. Агата так увлеклась, что и думать забыла про сон. Любопытное солнце наконец решительное и окончательное раздвинуло тучи, мгновенно потеплело. Может, зайдём в кафе? Да жарко уже стало. Давайте лучше на набережной посидим. Тогда принесу вам мороженого. Агата уселась на парапете, болтая ногами и поглядывая туда на дверь кафе, за которой скрылся Килдеш. то на редких из-за внезапной непогоды прохожих на ближайшем кусте, как он называется, росли белые маленькие цветочки. Агата сорвала ветку, запах сильный, но приятный. Келдиш всё не появлялся, и прилив бодрости, вызванный увлекательной прогулкой, начал понемногу таять. Как-то резко потемнело, от сеньи подуло холодом. Агата начала опять дрожать и ёжиться, даже толстый кашемировый свитер уже не спасал. Да что такое сегодня с погодой творится? Кажется, вот-вот снег повалит. Зайти и правда в кафе погреться. На крыльце появился Игорь, застыл с двумя рашками мороженого в руках. Поглядел в небо, дунуло ветром, на его тёмные волосы опустился сорванный из куста белый цветок. Снег. Крупные хлопья снега, просто праздничного новогоднего снега, падали, оставляя на асфальте тёмные пятна. Гагата бездумно вертела в пальцах веточку, глядя, как кельдыш идёт к ней сквозь внезапно закружившую метель. Как красиво. И снег и он. Когда Игорь добрался до неё, все его волосы были припорошены снегом. Не спуская глаз с Агаты, куратор медленно положил уже ненужное мороженое на парапет, снял куртку и набросил ей на плечи. Куртка была тяжёлая и нагретая. «Не надо», — слабо запротестовала Агата, с радостью впитывая его тепло. «Надо-надо», — как-то рассеянно отозвался Игорь, огляделся по сторонам, снег начал редеть, посветлело. «Эксперимент», — неожиданно объявил Келдыш. «Не поймите неправильно», — взял Агату за талию, снял с парапета и... обнял, обхватил. прижал крепко, словно укутывая собственным телом. Агатя, ошеломлённо замерла, уткнувшись лицом в его шею, слушала ускорявшееся биение собственного сердца, тихо и осторожно вдыхала его запах, его жар, его силу. Какой же он большой и горячий. Ещё немножко и она расплавится, растает, как этот только что выпавший речейший летний снег. Келдыш, стоявший неподвижно, Повел головой. Щеку Агаты царапнула жесткая кожа его подбородка. Сказал неожиданно, «Ну вот, я так и думал». Агата перевела дыхание, приходя в себя. Думал, что? Что именно так она и отреагирует? Зашевелилась, смущенно пытаясь освободиться. Келдыш тут же отпустил ее, но лишь на расстоянии вытянутых рук. Приказал, «Оглянитесь». Агата заторможенно огляделась, ни снега, ни туч не было уже и в помине, лишь голубое небо и солнце, как оно и положено летом. — Мортимер, — торжественно заявил Келдыш, по-прежнему держа ее за плечи, — прекратите нам портить погоду.